Пустыши. Эри. Земля сильно ударила меня по ногам, и я, не удержавшись, полетел куда-то вперёд, крепко сжимая чайки в руках. Тфу, в рот попала изрядная порция песка. Откуда у Альста столько песка в замке? Вытащив лицо из песка, я вскочил на ноги и принялся торопливо моргать, стараясь быстрее вернуться в боеспособное состояние. Через пару секунд мне удалось кое-как разлепить правый глаз и оглядеться по сторонам. И где это я? изумлённо сказал я самому себе. Это явно не замок князя Ариста, это совсем где-то не там. Я стоял на вершине кучи серого песка. Вокруг меня, насколько хватало глаз, до самого горизонта простирались барханы такого же цвета, сливаясь на краю неба в одну сплошную серую линию. Внизу, под грудой, на которой я стоял, гордо зеленело какое-то растение, по виду напоминающее кактус. Над всем этим прозрачно-голубело бескрайнее небо и ярко светило бело-жёлтое солнце. Пустыня какая-то подвёл итог я своему впечатлению. Куда это меня магистр шуранул, причём одного? Если бы все сюда попали, то я бы сейчас сидел в компании, которая прыгнула в портал вперёд меня. А так и один и непонятно где, и за что это он так меня? Или не он? Боги шутствуют. Кель, например, или магистр же был ранен, мог портал не удержать. Сознание потерял вполне возможно. Но тогда получается, что он остался в замке Гисе на один на один с князем, его воинством и его сихотовыми зачарованными болтами? Да. Если это так, то тогда магистру будет совсем непросто выжить в одиночку. Хм, ладно, будем надеяться, что ему удастся выкрутиться. Дядька с опытом, может, чего придумает. Всё равно я ему ничем помочь не могу. Я воткнул чайки лезвиями в серый песок и вытянул вперёд ноги, прилёг на спину, опираясь на локти. Уф, через некоторое время сказал я, почувствовав, как отпускает тело горячка обое. Они плохо мы почудили Гессена, подумал я, возвращаясь мыслями к недавним событиям. Если бы не его болты так, пожалуй, могли бы попробовать и замок захватить на пару с магистром. Он весьма неплохо зажигал. Жалко будет, если ему там шею свернут. С решёткой он, конечно, лопухнулся, но в остальном был очень даже ого-го. Да и я тоже повеселился неплохо, прорядил замковый гарнизон, жаль до Гессена не добрался. Такая скотина. «Так оскорбить наш древний род Альстов?» «Стоп! Какой наш род? Какое оскорбление?» Сказал я себе. «Что-то меня заносит. Кажется, я глубже, чем нужно, вжился в рой сына Альста. Не стоит увлекаться. Я знаю, что натура я творческая, тонко чувствующая и увлекающаяся, но это уже перебор. Да, однако встает вопрос, что мне теперь делать?» Получается, что я один в этом огромном чужом мире, без замка, без тайлиш, без еды, один одинешенек, один нойкий демон, черти где. Я сел вертикально и, вглядываясь в горизонт, принялся размышлять о сложившейся ситуации. Единственный плюс, который был виден, это то, что я избавился от контроля князя Альста. Не нужно теперь прикидываться его сыном, периодически размышляя о том, не сказал ли я чего ненужного. Плюс Единственный плюс. Зато всё остальное одни сплошные минусы. Замка нет, охраны нет, удобства пропали вместе с замком, тайлишь нет, ничего нет. И книга, книги тоже нет, вспомнил я. И как я теперь её получу? Где князь, а где я? Я же даже не узнал, где княжество находится. И как я теперь его найду? Сиход его побери, весь этот мир С глубоким чувством высказал я вслух пожелание, но ничего не произошло. Солнце как светило, так и светило, и кактус так же бодро зеленел. Проклятие явно не удалось. М-м, да, а солнышко-то припекает. Пару секунд спустя подумал я, задирая голову в небо: "А ведь воды у меня тоже нет, как и еды. А вообще, что у меня есть?" Я стал и принялся шарить по карманам. Проводя ревизию имеющегося у меня имущества, которого оказалось немного. Одежда на мне, кинжал и воткнутый рядом в песок. В карманах обнаружился платок и две серебряные монетки, ещё амулет на шее, причём неработающий. Я попытался его активировать, но в ответ ни гу-гу. Наверное, дварфовый болт его подкосил, подумал я, вспомнив яркую красную вспышку. Кэгеда мимо меня про свистела арбалетная стрела. Да и так я его не жалел. Вздохнув, я отправил амулет обратно за пазуху. Пусть болтается, может, заряжу потом как-нибудь. Нибогата подвёл итог я ревизии даже более чем. Однако нужно куда-то двигать отсюда. Зажарюсь. Я поднялся на ноги и принялся внимательно вглядываться вдаль, приложив руку к зрюком колбу, просмотрев по кругу примерно половину горизонта. Я наткнулся взглядом на зелёную точку. Похоже, зелень. Я прищурился, пытаясь понять, что это такое. Оазис, вполне возможно. А что ещё есть? Я просмотрел весь горизонт. К сожалению, больше ничего такого, что можно было бы сделать целью своего путешествия, не обнаружилось. Ровная серая линия, разделяющая небо и землю, и всё. Ну что ж, выбора нет, сказал я сам себе. Вновь разглядывая зелёный мазок на горизонте. Отсутствие выборов тоже хорошо. Голову ломать не надо. Цвет намекает на наличие зелени. Судя по всему, там должна быть вода, а также хищники и какие-нибудь лихие бедуины, поджидающие в оазисе одиноких путников, случайно оказавшихся в пустыне. Хм. Вполне возможно, но вариантов нет. Нужно идти. Я встал, отряхнул колени. Вытащил кинжалы из песка и потопал вниз по бархану в направлении замеченного мной зелёного пятнышка. Хорошо, что я хоть на верхушку свалился, а не между гребнями попал, подумал я, спустившись вниз и прикидывая высоту следующего бархана, на который мне предстояло забраться. Метра 3 бы пролетел, и ещё не известно, на чего бы себе сломал или на чайке бы напоролся. Везунчик одним словом. Сфу. Я прошёл мимо зелёного кактуса И стал взбираться на бархан. Была у меня мысль покоцать кактус кинжалами и добыть из него воду, но, глянув на его колючки и общий угрюмый вид, я махнул рукой. Сиход с ним с этим кактусом. Ещё какой-нибудь отравленный сок в нём вместо воды. Обойдусь. Следующие часа полтора были весьма бесс содержательны. Вверх на бархан, вниз с бархана, вверх на бархану, вниз с бархана, вверх, вниз, вверх, вниз. Солнце печёт, ноги вязнут, песок хрустит на зубах, сдохнуть можно. Зато голова совершенно свободна. Думай не хочу. Ну я и думал. Как-то я себе иначе представлял срыв помолвки. Мордобой и трупы в моём воображении вообще отсутствовали. Я почему-то думал, что Гисен просто откажет мне, и я спокойненько поплюхаю обратно к Альсту в замок. А тут оно вон как вышло. Чуть не прибили. Хотя, если так подумать, то Гисена понять можно. Доид сбежала с свадьба тётю. Военный союз с Альстом сорвался. Не мог же он при всех признать, что у него дурная дочь. Ясно, что не мог. Проще было обвинить во всём меня, сына своего давнего врага. Вот он на меня стрелки и перевёл, мол, это я виноват, что Фелия сбежала. Отыграться, наверное, хотел хоть как-то. Свадьбы не будет. Следующим летом воевать с Этриком, причём с весьма туманными перспективами, а так хотя бы счёты свести. Альсто отомстить. Понятно всё. Единственное непонятно, почему такой вариант развития событий мне в голову не пришёл. Как-то я даже не думал, что на меня кто-то посмеет напасть. Похоже, я малося расслабился. В изфирато отец и дом, на земле верховный маг, да и не было там никого, с кем бы я не справился. Тут князь Аист меня под крылышком держал. Расслабился я, осторожность потерял. Вот и не продумал все варианты, не продумал и получил Хорошо магистр выручил, а так бы валялся я сейчас у Десена во дворе с болтом в груди. М-да, сихотова пожива. Неожиданно рядом раздалось громкое шипение, и мне в глаза взлетела горсть песка, сопровождаемая плюющимися звуками. Гадство! Что за... Я отчаянно пытался разодрать веки, но мне это не удавалось. Глаза отчаянно сжались и никак не хотели открываться. Сихот! Я попытался увидеть, что вокруг происходит магическим зрением, совершенно забыв, что это у меня тут выходит весьма плохо, но неожиданно у меня получилось, и я увидел призабавную штуку. На сером фоне, прямо передо мной над песком, висел небольшой вращающийся бублик белого цвета. Судя по характерному движению и некой взлохмаченности его поверхности, похоже, он состоял из замкнутых энергетических нитей, причём довольно сильных. Об этом говорил их белый цвет. Бублик периодически подхватывал песок из-под себя и плевал сими в мою сторону. Что за дрянь, подумал я, торопливо отступая. Пископлевательница какая-то. Отскочив назад и убедившись, что бублик остался на прежнем месте и не ползёт за мной, я занялся своими бедными глазами. Минут через 5, используя платок и кучу эсфиратских ругательств, мне удалось вычистить из них песок. Теперь у меня беспрерывно текли слёзы, и глаза резало так, что хотелось завыть. Гадская дрянь, решил я, вновь разглядывая свою находку магическим зрением. Что же ты такое? Посмотрел так и эдок, но ничего не понял. Пучок вращающихся замкнутых силовых линий и всё. Кому нужно было городить это? задал я себе вопрос, на который у меня не было ответа. Да и сиход с ним. Есть много вещей, друг Гарацу. о которых мы даже не подозреваем. Я глянул дальше за бублик и неожиданно заметил в песке народное вкрапление, совсем не глубоко, буквально на поверхности. Небольшой кружок, светящийся тёплым жёлтым светом. Интересно, а что там? Я осторожно обошёл бублик. Посмотрим, как бы только эта штука не оказалась какой-нибудь подлой фигнёй. Аккуратно приблизившись, я долго наблюдал за вещницей, пытаясь определить, насколько она опасна. Однако ничего такого угрожающего моей жизни я в ней не увидел и решил достать ее из песка, чтобы посмотреть, что это такое. «Опять я любопытствую», – сказал я себе, опускаясь на колени рядом с находкой. «Любопытство погубило кошку. У нас, демонов, есть одно слабое место. Любопытство. Наверное, потому что мы долго живем. Нас так и тянет к тому, что мы еще ни разу не видели. Но за любопытство порой приходится платить». И дорого. Я осторожно провел ладонью над песком. Ничего. Опустил руку и провел ею по песку, снимая верхний слой. Тоже ничего. Осмелев я двумя движениями, смел оставшийся песок в сторону и выкопал камешек. Небольшой неровный камешек. Фу ты, ну ты. Ценная находка. Иронизировал я над собой, вертя ее в руках. Он был красивым. Полупрозрачный, с блестками внутри. И он был красивым. И его магическим пламенем излучал приятный жёлтый свет. Симпотный камешек, подумал я, запихивая его в кармашек на поясе. Пригодится. Подобрал, не выкидывать же теперь. Уложив добычу, я бросил взгляд на оставленный позади бублик. Тот висел где был, но песком уже не плевался, успокоился, засыпал мне глаза и успокоился. Просто чудесно. Придётся теперь пользоваться магией, чтобы не нарваться ещё на один такой подарочек. В следующий час я шел, выбирая дорогу магическим зрением, с энтузиазмом думая, что, возможно, ко мне возвращаются утерянные умения, и жизнь, похоже, налаживается. Глаза, из которых беспрерывно текли слезы, я держал закрытыми, поэтому было не так больно. По дороге мне попался еще один бублик, правда, на этот раз огромный, метра три в диаметре. Я его заметил издали и благополучно обошел стороной. Минут 15 спустя в песке обнаружился ещё один камушек. Он был побольше, светился синим и зарыт оказался гораздо глубже. Не поленившись, я его раскопал и добавил находку в карман к первому. Больше ничего интересного по пути мне не попадалось. Солнце светило, горло пересохло, на зубах хрустела пыль, в сапоги набился песок. В общем, я утомился. К вечеру, когда солнце начало уже цепляться за горизонт и стало красным, Я, лёжа на животе, осторожно выглядывал из-за гребня бархана, рассматривая зелёные кусты оазиса и пытаясь понять, есть там кто-нибудь или нет. Сильно хотелось пить, но я не спешил, понимая, что в данном случае торопливость неуместна. Однако, сколько бы я ни вглядывался в зелёные заросли, движения я там никакого не заметил. В конце концов, решив, что я увидел достаточно, я стал прикидывать как наиболее незаметно проскочить к кустам, используя естественные укрытия. Наметив путь, я отполз назад и, поднявшись на ноги, отправился в оазис.